1915 год. 11. Рига, 7 января 1915 года. Приехал я вполне благополучно. Меня никто не встретил, меня не ждали. Спал я довольно хорошо. Мой же дочек был ничего себе. Сегодня у меня был Алеша, и я с ним проскучал около трех часов. Я в Петрограде оставил мои ночные туфли. Ты их забыла положить. Примечание. Из этого следует, что на Рождество и встречу Нового, 1915 года, Эйзенштейн выезжал в Петроград к матери. Конец примечания. Вчера в поезде я их вспоминал и был уверен, что они остались у тебя. Пожалуйста, отдай их папе и попроси их привести. Если хочешь и можешь, то пришли, пожалуйста, от мадам Брик еще два воротника. Челси номер 34, высота 5. С летописью войны все благополучно. Не хватает лишь шестнадцатого номера, который я прикуплю. Кланяйся, пожалуйста, папе и всем знакомым. Обнимаю тебя, моя дорогая, дорогая мамуня, крепко-крепко и целую. Твой котик. 12. Рига, 8 января 1915 года. Дорогая Мамуня, сегодня исполнил поручение мадам Шклярской. Отнес конфеты и был в адресном столе. Нужные адреса прилагаю к этому письму. Кланяйся, пожалуйста, Марии Александровне и скажи, что если ей еще что-нибудь понадобится то я к ея услугам. Сегодня же я по всей Риге искал номер 16 летописи войны, но нигде не нашел, а посему должен попросить тебя, дорогая мамуня, заехать в редакцию или книжный магазин первая Надеждинская, 19, купить шестнадцатый номер и дать его папе для меня. Очень-очень прошу, дорогая мамуня, вернуть мне в письме или через папу Наклеенные на конверт обыкновенные и патриотические марки, а также марки из других писем. Обнимаю и целую тебя, дорогая моя бесчисленное число раз, и остаюсь любящим С. котиком. Примечание. По-видимому, С с точкой расшифровывается сыном. Конец примечания. 13. Рига, 21 января 1915 года Дорогая Мамуня, извини, что долго не писал. Собирал материал для письма. Начнем сначала. Последнее письмо писано в воскресенье. В понедельник был в театре на «Хорошо сшитом фраке». Примечание. «Хорошо сшитый фрак. Комедия-сатира Габаро Дрегели. Перевод с немецкого Москва, 1912 год. Конец примечания Великолепно. Если ты его еще не видела, то обязательно пойди, не пожалеешь. Ты писала про Володиные отметки, и что он получил двенадцать. Можешь тоже похвастать своим сыном. Я получил семь пятерок и две четверки, вернувшись из Петрограда. Примечание. По-видимому, речь идет о кузене Володе Радькове. Конец примечания. В четверг утром у нас была вечерняя смена. Я был у дантиста Аугсбурга, и он вырвал мне два коренных зуба. Один, помнишь, болел еще в Петрограде, а другой вырвал за компанию, так как лечить эти зубы не стоило труда. Они были полугнилые. Вот их размеры с корнями. Нарисованы два зуба. Вырвал он их совершенно без боли. Великолепно были заморожены. Я храню их на память. Затем в четверг же мне и всему классу была привита оспа. В пятницу я был с папой в цирке. В воскресенье видел лес Островского. Примечание. Этот спектакль был сыгран 18 января. Конец примечания. Очень хорошо а главное, очень длинно и интересно. Целую тебя крепко-крепко и обнимаемая, дорогая Кундря, и остаюсь любящим тебя котиком. Кланяйся всем. По скриптум Нине поздравления послал. Ах да, чуть не забыл. Пожалуйста, пришли мне номер 16 летописи войны. У нас не получить. Редакция Надеждинская, девятнадцать. Пришли, пожалуйста, так, как присылала мне осенью лукоморье. Заранее благодарю, целую и обнимаю. Котик. Примечание. Эйзенштейн ведет отсчет событий с понедельника, 12 января. Однако письмо от 11 января 1915 года в его архиве не сохранилось. Конец примечания. 14. -е. Рига, 2 февраля 1915 года. «Дорогая мамуня, твое письмо получил. Мерси. Очень благодарю за номер 16. Ты сердишься на Аугсбурга. Но он не виноват. Я тоже. Эти два зуба он уже давно хотел вырвать, так как предвидел, что они, благодаря своему положению, смотри рисунок, будут легче других портиться» так как пища больше всего за них задевает. Потом положение других зубов такое, что они вполне заменяют утраченные зубы. Кроме того, в зубах А и Б были с внутренней стороны, между ними и вырванными, довольно большие дырки. Если бы он не вырвал зубов, то А и Б стали бы болеть, а причину боли нельзя было бы найти. «Ну, кажется, теперь я вполне оправдал». Бедного, невинно осужденного, доктора. Веселился я на Масленице довольно хорошо. Видел воспитанницу и бесприданницу Островского. Дважды был в коне и один в цирке. Ничего себе! Надеждинская, 19. Примечание. Написано поверх текста на обороте листа 37-го. Конец примечания. Дорогая Мамуня, у меня к тебе большая-большая просьба. Все 24 номера летописи я получил, и мой абонемент кончился. Пожалуйста, будь так добра и возобнови его на следующие 12 номеров. По-видимому они будут издаваться, война еще не кончилась. Очень-очень прошу, заранее благодарю, целую и обнимаю крепко-крепко. Любящий тебя котик. 15. Рига. 12 февраля 1915 года. Дорогая мамуня, что это ты мне совсем не пишешь? Неужели ты заразилась от меня? Получила ли ты мое последнее письмо с просьбой? Должно быть нет, а то бы ты мне, вероятно, ответила, что исполнила ее, или что Министерство финансов столь плачевно, что... «Итак, если ты не получила письма, то прошу тебя, дорогая мамуня, выпиши мне летопись войны ще на 12 номеров, так как мой абонемент уже две недели как окончился. Редакция Надеждинская, 19. У нас все благополучно. Учение идет успешно. Кончил читать «Мистер де Пари» и купил "Histoire de l'humour и de la caricature. Ду Очень интересная книга с двумястами пятьюдесятью рисунками. Примечание. Парижские тайны 1842-1843 год. Роман Сю о покупке прелестного шедевра Эжена Сю Эйзенштейн написал в мемуарах. Том второй страница 137. История юмора и карикатуры XIX века Франция Конец примечания На будущей неделе должно быть пойду в оперу. Папа окончательно решил поместить меня у натаскивателя, чтобы он меня хорошенько натаскал. Примечание. Первое упоминание о Петре Кронидовиче Шмулевиче у которого Эйзенштейн готовился к поступлению в высшее учебное заведение летом 1915 года. Шмулевич, псевдоним Корницкий, с начала 1900-х до конца 1930-х годов издал несколько десятков учебных пособий по методике решения математических и физических задач для поступления в высшее учебное заведение. Конец примечания Целую тебя крепко-крепко и обнимаю. Любящий тебя котик. По скриптум. Напиши поскорее. Заранее благодарен за Л.В. 16. Рига, 22 февраля 1915 года. Дорогая мамуня, очень жаль тебя. Ну что же, деньги вещь приходящая, зело скоро как учит нас закон Божий, а посему не грусти. И война тоже вещь не вечная. Нужно надеяться, что скоро окончится. Пожалуйста, не старайся урезать где-нибудь три целковых на летопись. Папа обещал ее выписать, и даже если бы он этого не обещал, я вовсе не желал бы тебя грабить. А за второе просительное письмо прошу прощения. Твои их открыток я не получал а потому не знал об этом. Интересно-ка у нас ничего не произошло. Был в театре, в цирке, учусь, читаю, рисую, а в мыслях все Шмулевич, экзамены, конкурсы и так далее, и так далее. Недавно выписал из Петрограда сборник карикатур «Война и ПЭМ». Единственная действительно хорошая, всего около пятидесяти. Примечание. ПЭМ. Псевдоним Матюнина художника-карикатуриста, сотрудника газет «Новое время» и «Вечернее время». О своем увлечении сборниками «Война и Пэм» Эйзенштейн писал в мемуарах. Том 1, страница 122. Конец примечания. «Больше нечего писать. Да, еще могу тебе рассказать, что мы всем училищам устроили манифестацию по случаю победы у Прасныша». Примечание. Речь идет об успешных действиях 1 и 12 армии Северо-Западного фронта, севернее Варшавы. Конец примечания. Целую крепко-крепко, обнимаю и желаю, чтобы дела поправились. Не унывай, котик. 17. -е. Рига, 6 марта 1915 года. Дорогая Мамуня, очень благодарю за открытки. Я больше всего люблю в таком роде и прошу прощения, что так долго не писал. Никак не мог собраться. Представь себе, мы нашли твой портрет в одном журнале. Не знаю, знаешь ли ты журнал «Столица и усадьба», но в номере 28-м его имеется статья о Петроградском яхт-клубе и приведены две фотографии. Примечание. «Столица и усадьба». Петербург, 1913-1917 годы. Журнал. Речь здесь идет о номере 28 за 1915 год, где была опубликована информация о Петроградском яхт-клубе. Страницы 28-29. Конец примечания. На одной целая группа с лыжами-санками, и среди них Яков Андреевич, ты, Новаков и Таня. Примечание. Яков Андреевич. Тикстен Яков Андреевич. Смотрите о нем ниже статью Жако Саламандра. Конец примечания. На другой целая вереница санок съезжает с горы, и вдали можно узнать тебя по костюму, лежащей на санях. Стоит номер журнала 80 копеек и имеется у газетчиков. Получше. В школьной жизни ничего особенного, кроме того, что экзамены должны кончиться к первому мая. О чем ты, вероятно, знаешь из газет, и что и очень и очень приятно, так как смогу отдохнуть после училища и перед отъездом к Шмулевичу. В субботу получил свидетельство. Примечание. Эйзенштейн получил свидетельство 28 февраля. Конец примечания. Вот оно. Русский язык, тригонометрия, специальный курс, тройка. Примечание. Специальный курс включил в себя аналитическую геометрию и анализ бесконечно малых чисел. Конец примечания. Физика, алгебра, рисование, четверка. Закон Божий, законоведение, история, естественная история, космография, немецкий язык, французский язык, Пятерка. В среднем четыре и На двенадцать тринадцатых больше, чем в прошлую четверть. Целую тебя крепко-крепко и обнимаю, дорогая мамуня, и остаюсь любящим тебя котиком. Карикатура Эйзенштейна с подписью «Фердинанд II» лезет в петлю. 18. -е. Рига. 16 марта 1915 года. Дорогая Мамуня, очень благодарю за открытки. Я уже больше не ученик, конечно, что касается хождения в класс. Экзамены еще буду сдавать учеником с 30 марта до 29 апреля. Всего 16 экзаменов на подготовку каждому 2-3 дня потом «Свобода» в течение месяца, потом «Шмулевич», «Конкурс», «Петроград». Кончили мы учиться очень хорошо, снимались всем классом раз двенадцать, с преподавателями, без них, группами и так далее. Классного наставника и Шренка после их уроков понесли триумфально в креслах с третьего этажа в учительскую во второй этаж. Это традиция, повторяющаяся каждый год седьмым классом. Примечание. Шренк был классным наставником первого класса. В плане «Учителя и школа» мемуаров, Эзенштейн упоминает Эриха фон Шренка и пишет «He drags me towards culture». Он тянул меня к культуре. английской. Второго Давида. Вероке и Микеланджело. Опись первая, единица хранения, 1277 лист пятый. Конец примечания. У меня к тебе, дорогая мамуня, просьба. Можешь ли ты заказать у Берина кулич в три рубля, как каждый год, и не затруднит ли тебя его доставить на поезд? Кондитерская сама посылает старье. Если ты можешь, то напиши, пожалуйста, и папа переведет тебе деньги. Если нет, тоже напиши. Как обстоят твои пекунинарные дела? Надеюсь, что они исправляются? Примечание. Денежные от латинского пекуния. Деньги. Конец примечания. Если поедешь в старую руссу, то кланяйся ей, пожалуйста, от меня. Если встретишь Гриневича, пожалуйста, и ему. Целую тебя крепко-крепко, дорогая Мамуня, и обнимаю. Твой любящий тебя, котик. Рига, 21 марта 15 года. Христос воскресе, дорогая Мамуня. Поздравляю тебя с светлым праздником. Желаю всего-всего наилучшего. Между прочим, подъем в Министерстве финансов. Трижды христосуюсь и шлю тебе одну из последних своих так называемых работ. Как важно. Рисовано с натуры. Надеюсь, что ты узнаешь. Стрелковый сад. Очень-очень благодарен не за красное яичко, а за красную бумажку. Примечание. Видимо, Эйзенштейн вспоминает, как он произносил в детстве слово «бумажка». Красная бумажка – десять рублей. Конец примечания. Вместе с твоим письмом отправляю открытки тете Миле и Янушевским. Десять рублей пришли очень неожиданно и очень меня обрадовали. Я еще спал, когда папа мне их принес, и как раз в полудремоте раздумывал, как было бы хорошо послать тебе заказное письмо с тем, чтобы оно затерялось, и получить за него десять рублей штрафных. А тут десять рублей, как с неба и без потерянного письма. Как тебе нравится мой рисунок? Пожалуйста, напиши. Для папы я срисовал эту же башенку в большем масштабе и не стилизованную. Стерилизованную. На Пасхе пойду в оперу на Риголетто. Примечание. Риголетто. Опера Джузеппе Верди. 1851 год. По мотивам драмы Виктора Гюго «Король забавляется». Конец примечания. Сегодня вечером иду в собор вместе с папой. Целую трижды крепко-крепко и обнимаю. Твой любящий тебя котик. Исповедались с папой в среду, причащались в четверг. Целую. Ри. 28 марта 1915 года. Га. Очень-очень благодарю за принадлежности к Ловеласу и очень прошу извинить меня, что я так долго не благодарил. Но ведь ты знаешь, что на праздниках, да еще в последние свободные дни, совсем не до писания. Примечание. Скорее всего, Ловеласом Эйзенштейн называет пальто. Конец примечания. Кроме того, у нас второго и третьего праздника были гости. 23 -го я был в опере и слушал риголетто. Опера мне понравилась, но постановка и исполнение никуда не годилось. Примечание. Думается, финал второй серии Ивана Грозного. Ефросинья Старицкая подсылает убийцу к Грозному царю но обнаруживает, что убит переодетый в царские одежды ее сын, навеян финалом оперы Верди. Риголетта, подсылающий убийцу к герцогу, получает труп своей дочери, переодевшейся в костюм герцога. Конец примечания. Двадцать первого мы с папой были в соборе к заутрене Было так жарко, что я не выдержал и должен был пойти освежиться. Разговлялся дома. Папа у знакомых. С сегодняшнего дня приходится зубрить, зубрить, зубрить. В понедельник, 30-го, первый экзамен русской письменной, 31-го, немецкой письменный, 2-го, тригонометрия письменный, 3-го, французский язык письменный и 4-го, немецкой, тоже письменный. Примечание. Надо полагать, что немецкие письменные сдавали все-таки 4 апреля, а не 31 марта, как ошибочно написал Эйзенштейн, а 31 марта сдавали математику письменную. Смотрите следующее письмо. Конец примечания. Потом устные. 8 русский язык, 10 история, 11 немецкий язык, 13 космография пятнадцатого закон Божий, семнадцатого естественная история, двадцатого физика, двадцать второго тригонометрия, двадцать третьего специальный курс математики, двадцать седьмого алгебра с арифметикой и двадцать девятого французский язык. Как видишь, в апреле зубрить придется без конца, зато уже с двадцать седьмого конец всем ужасов экзаменам, чинической жизни и так далее, и так далее. Что... Экзамены так рано начались, приятно. Но жаль, что как раз в это время к нам приедут. И оперетка, и Фокины, и Фишер. А мне придется зубрить. Примечание. Имеются в виду танцовщик и балетмейстер Фокин Михаил Михайлович, 1880-1942 годы, и танцовщица Фокина Вера Петровна, 1886 1958 годы. Конец примечания. Обидно. Троекратно крепко-крепко-крепко тебя целую и обнимаю, твой любящий тебя котик. Папа получил на Пасху действительно агостатского советника. Его превосходительство. Примечание. Четвертый чин в табеле о рангах, равный генералу, если приравнять его к военным званиям. В мемуарах Эйзенштейн писал, что когда началась в 1914 году война, папенька надел военную форму и генеральские погоны. Том 1, страница 67. Однако Михаил Осипович стал генералом 9 месяцев спустя. Конец примечания. «Жаль, что я не барышня». Тоже был бы превосходительством. Рига. 6 апреля 1915 года. Примечание. Письмо, несомненно, написано 6 апреля, но вместо римской цифры 6 месяц обозначен Эйнзенштейном как М. Конец примечания. Дорогая мамуня! Сердечно поздравляю с днем рождения и желаю всего-всего наилучшего, главным образом, поправления финансов. Пять экзаменов, письменных, я, слава богу, все сдал и все удачно. Математическую работу подал первым, французский перевод тоже. Послезавтра, как раз в день твоего рождения, сдаю один из самых опасных экзаменов, русской, в пятницу историю и в субботу немецкой. О результатах скоро тебе сообщу. Боязни у меня перед экзаменами совсем нет. Наоборот, в экзаменное время я себя лучше всех чувствую, настроение приподнятое. На «Волгу» папа меня не пустит. Он говорил по этому поводу с «знающими людьми», И те говорят, что ожидаемые эпидемии особенно сильно разразятся именно там. А мне болеть нельзя. Не такое теперь время. У нас в Риге издается золотой журнал. Папа знаком с редактором, и я благодаря папиной протекции должен быть, даже несомненно буду, сотрудником. Первый номер с моими рисунками пришлю тебе, если журнал у вас не продается. Целую тебя крепко-крепко-крепко, любящий котик. Рига, 1915 год, 13 апреля. Дорогая мамуня, извини, пожалуйста, что я так долго не сообщаю о результатах экзаменов. Можешь быть спокойно. Выдержал четыре экзамена. Русской историю, немецкой и сегодня космографию и все на пять. Можешь похвастаться чадом своим. В свидетельстве за семь классов пока только одна четверка, по русскому языку. Хотя устная пятерка, но по письменному и в году тройка. Остальные же все пятерки. Надеюсь, что русская четверка будет единственной. Сегодня здорово трусил. Курс космографии большой, а на подготовку дали только один день. В субботу вернулся я в 8 часов с немецкого экзамена, начался в три, а сегодня в понедельник в 9 часов экзамен, поэтому и не написал о результатах. Если тебе интересно, то пишу тебе, что я отвечал «Мертвые души Гоголя, царствование Франциска I и Варфоломеевская ночь, Эмилия Галотти-Лесинга» Азимут и высота по космографии. Тебе, вероятно, ничего не говорят. Примечание. Франциск I, 1494-1547 годы, король Франции с 1515 года. Варфоломеевская ночь, ночь с 23 на 24 августа 1572 года, когда Королевская партия во главе с Екатериной Медичи, королем Карлом IX и герцогом Генрихом I де Гизом, организовала в Париже резню протестантов гугенотов. Эмилия Галотти-Лессинга Конец примечания В Среду предстоит экзамен по закону Божию. Кажется, будет архиерей и еще человек шесть священников. Очень боюсь. В пятницу, после истории, был в Коне, а в субботу сдал на пять экзамен по немецкому языку. Каково? Очень благодарю, что ты ездишь к Спасителю и молишься за меня. Мерси за условия Шмулевича. Жизнь у него, кажется, очень приятна. Начало же занятий 12 июня даст возможность хорошенько отдохнуть и погулять на свободе. Целую тебя крепко-крепко и обнимаю, любящий котик.